Глава 5. Как раз в это время Иуда Искариот совершил первый решительный шаг к предательству. Тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших тяжёлых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый, и в ученики к Иисусу Назарею вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона. "А кто он, этот Назарей?" пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса. Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать своё особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательно взглянул на него Анна и лениво сказал, «Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев». «Нет, он опасный человек», — горячо возразил Иуда. «Он нарушает закон, и пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ». Анна одобрительно кивнул головою. «Но у него, кажется, много учеников». «Да, много». и они, вероятно, очень любят его. Да, они говорят, что любят, очень любят, больше, чем себя. Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстание?» Иуда засмеялся продолжительно и зло. «Они, эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем, они Разве они такие дурны? холодно спросил Анна. Разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных? Хе. Они хорошие, и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, Когда Иисуса надо будет класть в гроб, и они положат его сами, а ты только казни. Но ведь они же любят его. Ты сам сказал: своего учителя они всегда любят, но больше мёртвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, Они сами становятся учителями и плохо делается уже другим. Хе. Анна проницательно взглянула на предателя, и сухие губы его сморщились. Это значило, что Анна улыбается. Ты обижен ими. Я это вижу. Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них 3 динария, как будто Иуда не самый честный человек в Израиле.